Параграф 10. Мы полагаем, что подозрительность есть врожденное свойство души всякого живого существа, ибо является естественным проявлением нашего природного инстинкта самосохранения. Ход жизни обостряет или притупляет сей инстинкт. Когда человек живет в таком времени и пространстве, каждая частица которых наэлектризована энергией интриг, заговоров и предательств, Душа человека пронизывается этой энергией, и ослабить ее воздействие можно только бежав из того времени и пространства. Лучше лоно природы, в идиллию садового парникового хозяйства, как хотел сделать сын Павла Александр. Но царь есть пленник своего сана, и бежать из места своего властвования может только в народных легендах, да и то лишь для того, чтобы содеять смуту. Посему подозрительность не может быть свойством государевой души, и Павел не исключение. «Что?» — спрашивает он перед тем, как откушать чашку кофе. «Была ли в апробации?» Вопрос логичный. Бывают ведь такие сильнодействующие яды, от которых люди сходят с ума, а бывают и такие, от которых можно совсем лишиться жизни. Он всегда готов был довериться человеку, понравившемуся ему с первого взгляда, но также всегда отвращался от него по первому слову наговора. «Неоднократно наблюдал я», — замечал семён Порошин еще за год до того времени, когда ему в полной мере пришлось на себе испытать всю тягость этого своего наблюдения, «что когда при нем говорят, о ком невыгодно и хулительно», то такого государь-великий князь, после увидя, холоден к нему кажется. Кажется, единственным человеком в жизни Павла, наговором на которого он не поверил бы, был Никита Иванович Панин. Но тут случай особого рода. Никита Иванович заменил Павлу отца и отчасти повторил судьбу отца, был отторгнут от Павла. Параграф 11. Впрочем, заменить отца — никто никому не может. Отец, исчезнувший таинственным образом, всегда будет манить воображение сына. Такой отец становится мифом для подражания. Сомнительно, чтобы Павел в живе помнил облик Петра Третьего. Слишком редко тот наведывался к сыну. Вряд ли он и считал его сыном. Недаром в манифесте о петра Павел, быв именован цесаревичем, наследником престола, объявлен не был. Известен только один эпизод о визите отца к сыну. Когда в Петербург приехал принц Георгий Голштейн-Готтерпский, он приходился дядей императору и императрице, Панин добился, чтобы принц Голштейн-Готтерпский и принц Голштинский, также дальний родственник их величеств, уговорили императора присутствовать на экзамене который устраивался великому князю только после их повторных просьб он дал согласие все равно я в этом ничего не понимаю заметил п петрр третий по окончании экзамена он громко сказал дидьям право думаю этот плут знает больше нас с вами после исчезновения петра третьего о нем видимо старались при павле не упоминать Разумеется, не могло быть никаких воспоминаний о революции 1762 года. Но совсем исключить из разговоров его имя было невозможно. Недавняя пора была слишком свежа в памяти всех учителей и посетителей наследника, отчего имя покойного государя неизбежно проскакивало в речах взрослых. В конце концов, видимо, не без редактуры Никиты Ивановича, понятие «Павла об определилась в образе пылкого до опрометчивости желателя всеобщего блага, погибшего от интриг фаворитов матери. Сам Павел так рисовал впоследствии этот образ. «Вступил покойный отец мой на престол и принялся заводить порядок, но стремительное его желание завести новое помешало ему благоразумным образом приняться за он Прибавить к всему должно, что неосторожность, может быть, была у него в характере, и от ней делал многие вещи, наводящие дурные импрессии, которые, соединившись с интригами против персоны его, погубили его. А поскольку ум у Павла был логический, то с течением времени его представление о Петре III стало существовать по контрасту с отношением к матери. Параграф 12. Мы говорили уже мельком об отношении матери к сыну, но его отношение к матери еще не касались. Записки Порошина дают на сей счет очень скудный материал. Посмотрим, что даст материал следующего времени. Посему вернемся к нашему повествованию «Вперед на 6 лет».